Прежде чем начнем, хочу всем вам задать вопрос, что в этом аниме означает слово «домен». В моем понятии «домен» это youtube.com-домен, или boosty.to домен или, Boosty или google.com-домен. А что здесь означает «домен»? Объясните мне в комментариях, пожалуйста. Том 9, глава 61. «Ледяной домен и золотой свет». Основные ученики имели право на роскошный завтрак. Кроме того, Юй Хао теперь являлся основным учеником как отдела боевых духов, так и отдела духовных инструментов одновременно. Обычно он ел только ту пищу, которую представлял ему отдел духовных инструментов, поскольку она была изысканнее и дороже, чем у отдела боевых духов. Тем не менее, он был чрезвычайно голоден сегодня, и его тело остро нуждалось в большом количестве питательных веществ. Таким образом, он решил съесть оба завтрака, предоставленных ему сегодня. Как только он собирался закончить свою трапезу, вошел Ван Дун с удрученным и подавленным настроением. В тот момент, когда он вошел в дверь, Ван Дун заметил объедающегося Юйхао. Увидев его, он сразу же широкими глазами направился к Юйхао. Юйхао, ты в порядке? Масятао ничего с тобой не сделала, верно? Ван Дун подбежал к нему и нетерпеливо спросил. Йихао, сохраняя спокойствие и урожение лица, ответил ему. «Я в порядке, не переживай, со мной действительно все хорошо. По сути, я просто составлял компанию старшей сестре Сяутао во время ее совершенствования. Ты должен знать, насколько необычна природа ее боевого духа. С моей помощью ей удалось подавить свой демонический огонь». Когда он покинул остров Бога моря, он вернулся на берег озера и твердо решил, что неважно, кто его будет расспрашивать, он не расскажет, что произошло на самом деле, даже если его изобьют до самой смерти. Ведь это было просто слишком смущающе. Ван Дун посмотрел на него и немного встревожился. Его нос дернулся, и он спросил, «Что это за аромат такой, Юйхао?» Как человек, который обычно мог очень... Как человек, который обычно мог очень хорошо контролировать свои желания, Юй Хао привык держать все под контролем, насколько это было возможным для него. Таким образом, он уже давно придумал противодействие для подобной ситуации. Без малейшего колебания он вздохнул и ответил. «Все потому, что этот процесс был слишком утомительным, когда я совершенствовался со старшей сестрой Сяо Тао. Ее пламя Феникса действительно мощное, поэтому я весь потел. Когда мы закончили, я одолжил ее моющее средство для стирки одежды. Я никогда не думал, что она будет использовать такое ароматное моющее средство, учитывая ее свирепую личность. Вандуну не удалось найти ни единого изъяна в том, что сказал Юйхао, поэтому он через какое-то время вздохнул с облегчением. Однако он все же немного надулся и сказал, «Вам в самом деле понадобился целый день, чтобы совершенствоваться. Хм. Мася Тау слишком властная. Что произойдет, если это в конечном итоге помешает твоей учебе? Ах да, учитель Джоуи попросила нас зайти к ней в кабинет сегодня, перед началом занятий. Похоже, там что-то произойдет, поскольку мы не единственные, кого позвали. Все основные ученики должны прийти на встречу с ней. Похоже, теперь они будут уделять нам особое внимание». Йойхао кивнул и сказал, «Это хорошо. Какой была реакция Дайхуабине?» Ван Дун покачал головой и ответил, «Никакой. Я даже не видел этого парня с тех пор. Боже, ты что, свинья? Сколько порций ты съел сегодня?» Он только сейчас заметил, что стол заполнен пустыми тарелками. Йойхао застенчиво засмеялся и сказал, «Я из исп... О, «Как бы тебе сказать, я исчерпал довольно много энергии, совершенствуясь вчера. Однако то, что тогда сказал старший брат Сью-Санши, было верным. Хотя совершенствоваться со старшей сестрой Масята очень утомительно, получаемое увеличение скорости совершенствования действительно довольно великое. Я даже попросил ее помочь мне растопить китовую резину, чтобы я мог съесть ее. «Ах да, твою духовную кость еще не доставили». Вандун сразу же обрадовался, когда была упомянута золотая кость левой руки, и несколько раз кивнул, сказав, «Да, все уже доставили. Можешь присмотреть за мной сегодня вечером, пока я буду сливаться с ней. Я уже получил разрешение на выходной от учителя Джоу. Все будет нормально, даже если мне понадобится чуть больше дня, чтобы слиться с духовной костью». Ехау кивнул и ответил. Тогда сегодня вечером я попрошу учителя Фан Юэ несколько материалов, чтобы я мог переделать свой духовный инструмент в нашей комнате общежития, пока буду присматривать за тобой». Позавтракав, Йейхау вернулся в общежитие, чтобы привести себя в порядок. После этого он переоделся в новую школьную форму, прежде чем отправиться на встречу с Джоуи вместе с Ван Дуном. Сегодня все еще было очень солнечно и безоблачно. Более того, в Академии Шрек начался новый учебный семестр. Студенты из каждой возрастной группы сталкивались с различными уровнями давления. У новых студентов был экзамен первокурсников, в то время как у студентов старших классов были экзамены по продвижению и даже занятию для обучения. Юйхао несколько раз слегка постучал в дверь кабинета. «Входите!» прозвучал холодный голос Джоуи. Юйхао и Вандун открыли дверь и вошли. В комнате уже было много основных учеников класса номер один. Помимо Юйхао и Вандуна, в комнате присутствовали Сяо Сяо, Лань Сусу, -Су, Лань Лаолу, Лу, Цао Цзинь Сюань и Джоу Си которые официально стали основными учениками. Таким образом, в кабинете присутствовало 8 человек. Джоуи пристально посмотрела на Юйхао. Когда она увидела, что выражение его лица было нормальным, она не стала задавать никаких вопросов. Кашлянув, она обратила взгляды всех присутствующих на себя. «Ребята, причина, по которой я сегодня собрала вас здесь, заключается в том, что у меня есть особая новость, о которой я должна вам сообщить». Через три дня во внешнем дворе будут проводиться отборочные матчи среди основных учеников. Изначально это не должно было иметь никакого отношения к ученикам второго года, но Академия внезапно решила позволить основным ученикам второго года принять в этом участие. В результате вы, ребята, должны подготовиться к этому. Чувствуя некоторое любопытство, Джоуси Чен спросил, «Учитель Джоу, для чего эти отборочные матчи?» Джоу и ответила. «Ребята, вам не нужно сильно беспокоиться об этом. Если вы проиграете свой отборочный матч, никакого наказания не будет. Все участвующие – это основные ученики внешнего двора, 15 лет и младше». Люди из отдела духовных инструментов также примут участие. По моим подсчетам, в отборочных матчах примет участие около 20 человек. Семерка лучших из этой группы будет отобрана для принятия участия в определенной миссии. Что касается того, что именно это за миссия, только некоторые студенты, которые пройдут отбор, смогут узнать это. Стоит отметить, что эти места обычно принадлежат студентам третьего, четвертого и пятого курсов. Однако, вам, ребята, повезло, что вам дают возможность принять участие в этом матче. Вы, ребята, должны сделать все возможное. В нашем классе есть восемь основных учеников, по крайней мере, постарайтесь не быть полностью уничтоженными». Услышав, как Джоуи сказала, чтобы они не сильно волновались по этому поводу, все сразу вздохнули с облегчением. Они даже беззвучно проклинали Академию в своих сердцах за слишком большое количество экзаменов. Экзамен по продвижению только закончился, что еще за отборочный для основных учеников теперь. «Хорошо, ребята, вы можете возвращаться в класс. Йойхао, задержись ненадолго. Остальные можете идти первыми». «Да!» – все ответили одновременно. Когда они уходили, Джоу Си Чэнь бросил на Юй Хао взгляд, который говорил, что он радуется его кончине. После этого он взял на себя инициативу и покинул кабинет вместе с Цао Цзинь Сюанем. Ван Дун сказал тихим голосом. «Мы, Сяо-Сяо, подождем тебя снаружи!» Когда остальные покинули комнату, Юй Хао послушно закрыл дверь. Затем он вернулся и повернулся к Джоуи и спросил – «Учитель Джоуи, вы хотите сказать мне что-то еще?» Джоуи равнодушно ответила. «Я лишь хотела передать сообщение декана Яня и декана Сянь. Они оба отметили, что для остальных все будет хорошо, если они не попадут в семерку лучших. Но не для тебя. Если ты не сможешь попасть в семерку, то пострадаешь от последствий». «Ага?» Когда он услышал, что она сказала, Юйхао внезапно почувствовал, что оказываемое на него давление было столь же большим, как гора. «Учитель Джоуи, это невозможно. Если бы участвовали только основные ученики внешнего двора моего года, я бы определенно попал в число лучших, однако в этих отборочных матчах будут участвовать и студенты старших курсов». След улыбки появился в глазах Джоуи, когда она услышала это. Она встала и ответила. «Бесполезно говорить об этом со мной, потому что я просто передаю тебе их сообщение. Если тебе хватит смелости на это, то обсуди этот вопрос с деканом Янем и деканом Сянь. А теперь пошли, тебе все еще нужно посетить занятия». «Я... я...» Юйхао сразу стал удрученным. Несмотря на то, что он был уверен в своих силах, это все равно зависело от обстоятельств. Он будет конкурировать с группой старших основных учеников. Разве это может быть просто? Не говоря уже о множестве других основных учеников, которых он никогда раньше не видел, даже Бэйбэй, Суй Санши и Цзэньнань должны были попасть под критерий с 15 лет и даже младше. У всех троих было по четыре духовных кольца, он определенно не имел надежд, что сможет сражаться против старшекурсников с четырьмя духовными кольцами, даже обладая предельным боевым духом. Выйдя из кабинета, он заметил ожидающих его Вандуна и Сяо-Сяо. «Зачем учитель Джоуи попросила тебя остаться?» – с любопытством спросил Вандун. Он все равно не смог бы скрыть это, поэтому Юйхао с подавленным выражением лица рассказал им то, что сказал ему Джоуи. После того, как он закончил, Ван Дун и Сяосяо -Сяо не могли не посмотреть друг на друга с тревогой. Затем они одновременно похлопали его по плечу. «В этом вопросе тебе лучше положиться на себя, чем на нас!» Ихау был полон горя и обиды, когда отвечал. «Ребята, вы вообще люди? Вы даже не утешаете меня!» Ван Дун Азарна рассмеялся и сказал. «Кто просил тебя становиться основным учеником сразу двух отделов?» Кто просил тебя показывать такое выдающееся выступление на экзамене по продвижению и даже обладать предельным духовным духом? Мы будем болеть за тебя, не переживай. Ах да, я постоянно забываю спросить тебя, что за навык ты использовал на днях? Тот, который высосал всю нашу духовную силу и выпустил тот темно-зеленый свет». Причиной того, что они оба смогли избежать своего затруднительного положения в тот день, было то, что Юйхао решительно воспользовался этим умением. По большей части, именно использование этого духовного умения в самый последний момент позволило им избавиться от погони трех летающих королей духа. Поэтому они смогли добраться до северных ворот города Шрек, а также смогли дождаться спасения от Масятао и Бэйбэя. Юйхао фыркнул и ответил – «Хм, я просто позволю вам, ребята, радоваться моей победе. Этот старший брат не скажет вам». Как только он закончил говорить, он повернулся и направился к учебному зданию. По предположению старейшины Линь, за прошлый вечер навык, который он использовал в тот раз, принадлежал к доменному типу. Навыки доменного типа были столь же редки, как и предельные боевые духи. Духовный навык доменного типа – это навык, который воздействует на все в окружающей области определенным образом в зависимости от типа домена пользователя. Его также можно считать самым высокоранговым духовным навыком системы контроля. Юйхао получил доменный навык из кости туловища императрицы скорпионов ледяного нефрита. Это был один из навыков, которыми она наградила его, известный как «домен нескончаемого льда». Из-за нынешнего совершенствования Юйхао ему все еще было чрезвычайно трудно полноценно использовать домен нескончаемого льда. Пока что он смог использовать лишь часть этого навыка, даже несмотря на то, что в тот раз он позаимствовал силу Вандуна. Если он хочет полностью раскрыть потенциал этого духовного умения, ему придется подождать, по крайней мере, до тех пор, пока он не достигнет ранга с семью кольцами. Когда императрица скорпионов ледяного нефрита была известна как тиран Крайнего Севера, ее домен нескончаемого льда мог заморозить все в радиусе тысячи миль в одно мгновение. Таким образом, это был один из самых высокоранговых оригинальных навыков. Если Юхау хотел использовать этот навык на том же уровне, что и ледяная императрица, ему пришлось бы совершенствоваться до такой же стадии, на которой находилась и она. Йоихао был погружен в беспокойство в течение всего дня занятий. Независимо от того, сколько он размышлял над этим вопросом, он не мог придумать, как ему подняться в топ среди группы основных учеников. Тем не менее, он ни на что не жаловался, находясь в своем депрессивном состоянии. Кроме того, он получил большую услугу от Академии во время аукционки и оценки сокровищ, но он ничего не мог возразить, несмотря на то, что в настоящее время на него сильно давили. В конце концов, Йихао пришел к выводу, что ему просто нужно выложиться в этом матче на всю катушку. Однако, когда он вечером отправился в отдел духовных инструментов на занятия с Фан Юем, он, наконец, получил хорошие новости. На этот раз основные ученики отдела боевых духов и отдела духовных инструментов будут участвовать в тесте совместно. Другими словами, два отдела не будут разделены. В отделе духовных инструментов число основных учеников в возрасте до 15 лет было недостаточным. Единственным, кто мог участвовать и имел некоторую надежду быть избранным, были Кайта и Юйхау. Поэтому Фан Юй отсеял всех учеников, у которых не было шансов пройти отборочный матч. Таким образом, количество участников сократилось еще больше. И поскольку он являлся основным учеником обоих отделов, Юй Хао мог использовать духовные инструменты во время матча. Все это было большим стимулом для его боеспособности. После консультации с учителями и получения указаний от Фан Юя, Юй Хау начал создавать духовный инструмент второго класса, который бы подходил ему. У него было всего три дня, чтобы улучшить свое снаряжение. Ради экономии времени, как только его занятия закончились, он решил забрать все детали с собой в общежитие. Он хотел собрать свой духовный инструмент, исполняя роль защитника Вандуна, который в это время будет поглощать духовную косточку с аукциона. Как только он открыл дверь общежития, его поприветствовал взрыв теплого и приятного золотого света, который почти заставил его выпрыгнуть из кожи. Он быстро закрыл за собой дверь. Посреди комнаты общежития Ван Дун внимательно осматривал золотую кость левой руки, которая парила в воздухе. Он был полностью поглощен этим и даже не обратил внимания на возвращение Юйхау. Юйхау сел рядом с ним и тоже внимательно осмотрел кость. Без барьера в виде стеклянного купола можно было в полной мере ощутить великолепие этой кости, просто находясь рядом с ней. Она не просто так была оценена в десять миллионов золотых духовных монет. Она была похожа на искусственное солнце, парящее посреди комнаты. Ее наполненный теплом свет распространялся по всем уголкам комнаты и рассеял каждую тень. Помимо тепла, золотой орел также излучал слабое давление. Самыми привлекательными деталями являлись кончики ее пальцев, их окружал странный пульсирующий красновато-золотой свет, который непрерывно издавал пронзительные звуки. Юйхау расположился позади Вандуна и положил руки поверх его одежды. После этого он медленно влил свою духовную силу Вандуна, активируя их силу Хаудуна. Все тело Вандуна вздрогнуло, когда он, наконец, пришел в себя. «Я здесь, ты можешь приступать». Прошептал Юйхал. Хорошо. Вандун не стал терять времени зря. Он поднял левую руку и активировал силу Хаудуна. Он уже исследовал золотую кость левой руки более двух часов. Чем больше он на нее смотрел, тем невероятнее она казалась. Кость, похоже, тоже ощущала его взгляд. Энергия внутри нее начала ритмично пульсировать синхронно с дыханием Вандуна. Это заставило Вандуна медленно войти в странное медитативное состояние. Если бы ему пришлось описать свое отношение с этой духовной костью, самым подходящим описанием стало бы «подобное притягивает подобное». Когда духовная сила его левой руки соприкоснулась с костью левой руки, красновато-золотой свет тут же бросился к нему и начал обвиваться вокруг его руки. Сразу же все тело Вандуна было покрыто сияющим красновато-золотым светом. Богатая, густая аура тепла поднялась и резко возросла, когда Вандун глубоко вздохнул. После чего он сразу же закрыл свои глаза и спокойно стоял, наслаждаясь слиянием. На этом этапе процесса слияния сила Хаудуна не имела никакого значения, поэтому Юйхау медленно прекратил вливать в него свою духовную силу. Обойдя Вандуна, он посмотрел на него довольное лицо и почувствовал, что это было несколько несправедливо. Они оба сливались с духовной костью, но почему разница в процессе была настолько огромной? Идиот, это называется совместимостью. Эта духовная кость имеет очень высокую совместимость с его телом, поэтому слияние также будет очень простым и быстрым. С другой стороны, каким был твой уровень совершенствования, когда ты сливался со мной? Более того, в тот момент, когда мы объединялись, я все еще была жива. «Уже чудо, что тогда тебе удалось преуспеть», – недовольно сказала ледяная императрица. Юйхао был поражен. «Ледяная императрица, небесный сон, куда вы двое пропали? Разве вы не слышали меня, когда я звал вас раньше? Почему вы двое продолжили игнорировать меня?» Будь то момент, когда он и Вандун попали в беду, или когда он находился в той неловкой ситуации с Мася Тао, эти два разумных духовных кольца вели себя так, словно их даже не существует. Ледяной шелкопряд небесного сна лениво сказал, «Если ты всегда и во всем будешь полагаться на нас, разве ты когда-нибудь сможешь стать сильным?» «Мы можем помочь тебе поднять твою силу, но тот, кто в конце концов должен будет совершить прорыв, это ты сам. Более того, с ростом твоего совершенствования тебе все больше и больше придется полагаться на себя. Если ты в состоянии разрешить ситуацию самостоятельно, мы вряд ли станем вмешиваться. И ты должен помнить, что мы лишь твои духовные кольца, а не телохранители». «Наша сила давно уже слилась с твоим телом. Если ты столкнулся с опасной ситуацией и не способен справиться с ней, то мы тем более бессильны. В худшем случае мы умрем вместе с тобой. Вот почему ты должен полагаться на свои собственные силы, а не на нас». Хоть они уже и были очень довольны Юйхао, тем не менее, ледяной шелкопрят и ледяная императрица знали, что ему придется работать еще усерднее, если он хочет стать сильнее и даже шокировать их своими достижениями. Юйхао на самом деле не стал обвинять их за то, как они себя вели. Поэтому он сразу сказал несколько виновато: «Простите, я не думал, что кто-то устроит нам засаду. Теперь я буду осторожнее». Ледяной шелкопряд небесного сна сказал, «У нас есть хорошие новости для тебя. Вчера ты страдал не напрасно». Хотя пламя феникса этой девушки было не очень чистым, его температура все же была довольно хорошей. Кроме того, выгода, которую твое тело получило от той китовой резины, оказалась больше, чем мы себе представляли. Поэтому мы распечатали еще некоторое количество нашей силы и объединили его с нашими духовными кольцами и духовными костями. Твоя духовная сила также увеличилась благодаря ледяной императрице, которая дала тебе часть своей силы. По нашим подсчетам, все твои духовные кольца теперь могут вырабатывать мощь на уровне около 4200 лет. Сила твоих навыков также немного увеличилась, тем не менее, теперь тебе нужно тренироваться еще больше. Чем сильнее духовное умение, тем больше его потребление духовной силы. Если тебе не будет хватать духовной силы, то все это будет напрасно. Как и ожидалось, это были очень хорошие новости. Юйхау был очень, очень счастлив. Эти два разумных духовных кольца также являлись величайшим благом, дарованным ему. Возможно, если бы он продолжил совершенствоваться, как сейчас, однажды ему не нужно было бы использовать свой навык имитации, чтобы обладать красными духовными кольцами. Никто другой не мог поднять силу своих духовных колец, а он мог. — Здорово, здорово! Большое спасибо вам! Я не буду расслабляться, тем не менее, я не могу совершенствоваться сегодня вечером, так как мне нужно присмотреть за Вандуном. Слияние Вандуна и золотой кости левой руки прошло более гладко, чем он предполагал. Весь процесс от начала и до конца был завершен менее чем за шесть часов. Процесс закончился, когда последняя ниточка красновато-золотого света слилась с его левой рукой. Ейхау не спал всю ночь. Выступая в роли защитника Вандуна, он также собирал свой духовный инструмент второго класса. Так как роль защитника отвлекала, он не стал гравировать формацию массива. Однако, он все же сделал несколько принадлежностей. Фух. После долгого выдоха Вандун медленно открыл глаза. Красновато-золотой свет больше не мерцал в его глаза. Юйхао почувствовал, что аура Вандуна немного изменилась. Раньше он излучал нежное и утонченное чувство, но теперь он казался несколько агрессивным. Это было похоже на ощущение, идущее от Масяу-Тау. Ну как? — быстро спросил Юйхао. Вандун кивнул и ответил. — Мне это удалось. — Почему бы тебе не попробовать свой духовный навык? — с любопытством спросил Юйхао. Вандун ответил, сначала расскажи мне о своем духовном навыке, я опробую свой позже. Ты еще не забыл об этом, Вандун! ехау сказал с улыбкой. Хорошо, я скажу тебе название того навыка. Он называется Домен нескончаемого льда. Он может снижать температуру в определенной области. В тот день те ребята замерзли и упали с неба в результате этого умения. Что насчет твоего? Ван Дун посмотрел на него и ответил. «Лучше, если ты увидишь это сам. Смотри». С этими словами он взволнованно поднял левую руку. Крылья сияющей богини-бабочек порвали его рубашку сзади и медленно расправились. Затем его левая рука полностью покрылась красновато-золотым сиянием. Красновато-золотой свет сопровождался ревом дракона, вырвавшимся вперед. Впоследствии слой красновато-золотого пламени начал покрывать его крылья. Казалось, что у этих и без того красивых крыльев появился дополнительный верхний слой одежды, благодаря которому они стали выглядеть еще больше. Вся комната была заполнена аурой сияющей богини-бабочек. Он называется «золотой свет». И этот навык – системы поддержки. Его можно использовать совместно с любым моим духовным умением – Я пока не знаю его конкретных параметров. Мне нужно будет проверить это. Но он должен обладать способностью увеличивать разрушительную мощь моего атрибута света». Глаза Юйхао загорелись. «Навык этой духовной кости может поднять твою боевую мощь? По-моему, я слышал, как учитель Ван говорил, что такие способности крайне редки». Ван Дун, излучающий золотой свет, выглядел еще удивленнее. «Знаешь что, Юйхао?» Похоже, скорость восстановления моей духовной силы также возросла. Так же, как ты можешь ощущать, что твоя духовная сила постепенно уменьшается, когда ты высвобождаешь свой боевой дух. Прямо сейчас я чувствую, что моя духовная сила медленно восстанавливается. Хотя это не очень явно, но я все же чувствую это. Юйхау схватил в Андуна за руку. Их духовные силы слились, превратившись в силу хаудуна. Сразу же Юйхао почувствовал, как плотная аура света проникает в тело Вандуна, медленно помогая ему восстановить свою духовную силу. В данный момент его духовная сила была заполнена, поэтому было трудно четко ощутить восстановление духовной силы. Йхау, манипулируя своей духовной силой, использовал несколько умений, таких как духовное обнаружение, духовное деление, духовный разряд и духовное вмешательство, чтобы потратить их силу Хаудуна. В таких условиях чувство стало более отчетливым. Эта плотная аура света начала быстро вливаться в тело Вандуна, что еще больше удивило их, так это то, что после того, как эта энергия света влилась в его тело, независимо от того, что это был за навык, все они получили общее увеличение силы. Духовная сила загадочной техники небес Юйхао была довольно спокойной и не вызывала никаких проблем. Более того, после слияния своей силы с силой Вандуна и создания силы Хаудуна, теперь Вандун мог напрямую применять эту способность к их объединенной силе, и теперь под воздействием Золотого Света они могли даже восстанавливать свою силу Хаудуна. Этот сюрприз был просто слишком приятен для них двоих. Независимо от того, насколько золотой свет усиливал атакующие способности Вандуна, просто факт того, что он мог одновременно восстанавливать их духовные силы, был одним для них огромным-огромным приобретением. Их боевая мощь в данной битве теперь бы резко увеличивалась бы с наличием этого навыка. По совпадению, ледяной шелкопряд небесного сна ранее поднял вопрос об увеличении употребления его духовной силы в бою. «Это отличная новость!» «Вандун, это прекрасно!» – возлековал Юйхао, а затем сразу же крепко обнял Вандуна. Вандун был ошеломлен, когда Юйхао обнял его. Его лицо покраснело, но он не сопротивлялся и не обнимал Юйхао в ответ. Юйхао не почувствовал вообще ничего странного в этом и лукаво улыбнулся. «Быстрей, давай начнем совместное совершенствование, чтобы проверить, влияет ли этот золотой свет на скорость нашего совершенствования». Однако факты показали, что они не были одержимы богом удачи. Золотой свет был способен только помогать им восстанавливать свою духовную силу. Он не влиял на скорость их совершенствования. Несмотря на это, их волнение не уменьшилось ни в малейшей степени. Отборочные матчи среди основных учеников начнутся через два дня, поэтому любое увеличение силы Вандуна будет невероятно полезным. Следующие два дня, несомненно, были напряженными и занятыми для Юйхао. Помимо своего ежедневного совершенствования и учебы, он также должен был посвятить всю оставшуюся у него энергию созданию духовных инструментов. Ради того, чтобы помочь ему быстрее прогрессировать, Фан Юй лично помог ему создать несколько простых, но трудоемких компонентов для нескольких духовных инструментов. Тем не менее, формации массивов духовных инструментов все равно должен был разработать Юйхао сам лично. Фан Юй был крайне решительным в этом вопросе. Несмотря на то, что он и помогал Юйхао, он по-прежнему оставался строгим учителем. Никто не знал, как будут проходить отборочные среди основных учеников. Несмотря на это, они были неизбежны для всех основных учеников. К счастью, они не получили бы наказания, если бы проиграли в этом соревновании. И вот, наконец, прозвенел классный звонок, объявив об окончании сегодняшних занятий. Ученики класса номер один сразу же начали расслабляться, когда услышали звонок. В Академии Шрек способность перейти с первого курса на второй была равносильна способности пройти через строгий отбор. Каждый оставшийся студент был достаточно силен. Более того, теперь, когда они закончили обучение в качестве первокурсников, они действительно поняли, насколько усердно им придется работать, чтобы оставаться студентами. Из-за этого каждый студент серьезно относился к учебе. Если они не будут усердно работать, это приведет их лишь к исключению. Выпускники Академии Шрек были чрезвычайно востребованы на континенте, однако закончить Академию Шрек было легче сказать, чем сделать, и все это относится лишь к внешнему двору. Ваньянь янь привел в порядок свои учебные планы и сказал. Все основные ученики, задержитесь, мне нужно, чтобы вы отправились со мной в зону духовных дуэлей. Время настало. Дух присутствующих основных учеников моментально пробудился. Все они знали, что время отборочных матчей наступило. Тем не менее, они не ожидали, что отбор будет проводиться после окончания занятий. Из-за этого им не удалось пропустить несколько уроков. Число основных учеников в поколении Юйхао было чрезвычайно высоким. Оно было намного выше, чем в предыдущих поколениях. В классе номер один было восемь человек. Еще Дайхуабин, Сехуаньюэ, Джулу и Вуфэн из класса номер два а также нинтян из третьего класса. Всего 12 основных учеников. Это было крайне редкое зрелище для внешнего двора Академии Шрек. Общее число основных учеников 3 и 4 курсов составляло примерно такое же количество. Когда они вышли из класса, Юйхао сразу же увидел, как Дайхуабинь, Сехуанюэ, Джулу и даже Вуфен тоже покидают свой класс. Их учитель Мудзинь сопровождал их, пока они уходили. Хуабини, естественно, тоже видел Юйхао. И холодный свет вспыхнул в его глазах. Однако он очень хорошо скрывал свои эмоции, просто отворачиваясь от Юйхао, пока они уходили. Он даже не бросил на него второго взгляда. Хотя его статус основного ученика не изменился, он все же получил строгое предупреждение от Академии. Он также только что узнал, что трупы шести экспертов, погибших в бою, были отправлены обратно в особняк герцога Белого Тигра. Кроме того, все это было сделано за последние два дня. К счастью, его отец еще не вернулся, поэтому его мать смогла удержать все это под контролем. Если бы она этого не сделала, ему пришлось бы перенести гнев своего отца. Из-за этого, хотя злоба в его сердце усугубилась, его единственным выбором было спрятать ее в глубине своего сердца и не показывать даже намека на нее. Академия Шрек уже приняла некоторые решения в отношении особняка герцога Белого Тигра, несмотря на отсутствие каких-либо конкретных доказательств. Учитывая силу Академии, действительно ли факт, что у них не было никаких конкретных доказательств, имел значение? По крайней мере, его исключение не вызовет никакого беспокойства в Академии. Дайхуабинь также был сильно напуган, когда осознал последствия своих действий. Он не мог позволить себе повлиять на свое будущее перспективы только ради какой-то там мелкой мести. Нинтян, которую давно не было видно, посмотрела на Юйхао в тот момент, когда она вышла из третьего класса, как и Дайхуаби. Двенадцать основных учеников второго курса вышли из учебного корпуса, следуя за тремя учителями, и направились в зону духовных дуэлей. Йойхао увидел несколько знакомых лиц, когда они приблизились к зоне духовных дуэлей. Его старший брат Бэйбэй, Сюйсанши и Цзаня-нянь -ня предстали перед его взором. Все они были основными учениками пятого класса. Самым знаменитым из них по-прежнему были звезды-близнецы Бэйбэй и Сюйсанши. Основные ученики пятого года, естественно, не ограничивались ими тремя, но они были единственными, кому еще не исполнилось 15 лет. Без сомнения, они были самыми сильными среди основных учеников внешнего двора. Старейшины духа были очень распространены во внешнем дворе, но среди учеников младше пятого курса было крайне мало учеников, способных достичь звания с четырьмя кольцами. Переход от старейшины духа к предку духа был намного сложнее, чем переход от магистра духа к старейшине духа. Одного этого факта было достаточно, чтобы продемонстрировать незаурядность таланта Дайхуабини. Ему даже не исполнилось 30 но он уже достиг 37-го ранга. Он находился в первых рядах Академии Шрек. Это было также одной из главных причин, по которой Академия не хотела так легко от него отказываться. Однако его путь во внутренний двор был временно закрыт. Это будет зависеть от того, сможет ли он взорваться с еще большей силой, чтобы поколебать верхние эшелоны Академии и вынудить их захотеть открыть для него этот путь. Академия Шрек не принадлежала Юйхау, и хотя правда, что его предельный боевой дух привлек внимание Академии, не произойдет такого, что Академия станет отказываться от других талантов из-за него одного. Разумеется, Дайхуабинь все же должен был понести наказание за то, что совершил нечто столь злобное. Таким образом, ему стало намного труднее войти во внутренний двор. На самом деле, не было ни одного другого основного ученика, обладающего четырьмя кольцами, кроме трех человек. Основные ученики третьего и четвертого курсов начали пребывать по очереди, но Хэкайто был единственным основным учеником отдела духовных инструментов. Конечное число студентов, принимающих участие в отборочных, составило 27, но студенты второго курса заняли почти половину этих мест. Учащиеся разных классов стояли позади своих учителей и молча ждали. Хотя это испытание содержалось в некотором секрете, и несмотря на то, что за его провал они не понесут никакого наказания, любой, кто мог стать основным учеником, был весьма одаренным среди своих сверстников. Естественно, чем талантливее был человек, тем увереннее он был. Никто из них не хотел так легко сдаваться. Хуабин стоял там, стремясь испытать всю свою силу. Он достиг 37-го ранга, поэтому он не боялся основных учеников старших классов. С его точки зрения, это была возможность, которую он смог использовать, чтобы проявить себя. Несмотря на то, что учителя не объяснили, какую пользу они получат, если войдут в топ-7, У Академии определенно были свои мотивы. В этот момент покачивающаяся фигура медленно шла к зоне духовных дуэлей. Его неустойчивая походка создавала впечатление, что он может упасть в любой момент. Ехау отобразил на своем лице следы удивления. Разве это не старейшина Сюань? Несмотря на то, что большая часть лица была скрыта за грязными волосами, Его фирменная горлянка с алкоголем в левой руке и куриной ножкой в правой сразу раскрывали его личность. Помимо старейшины Сюаня, Йойхао никогда не видел, чтобы кто-то в Академии Шрек вел себя точно так же. Старейшина Сюань пошатывался, подошел к группе студентов, затем поднял голову с опьяненным взглядом в глазах и сказал. «Маленький Ван!» «Старейшина Сюань!» Ван Янь поспешно шагнул вперед и почтительно покланялся. «Все присутствуют?» – спросил старейшина Сё. Ваньен ответил. «Все на месте. В промежутке со второго по пятый курс в отделении боевых духов насчитывается 26 подходящих по критериям основных учеников, в то время как в отделе духовных инструментов только один». «О, даже так! Тогда давайте начинать!» С этими словами старейшина Сюань обернулся и побрел к арене духовных дуэлей. Большинство основных учеников никогда раньше не видели старейшину Сюань. Из-за этого у большого количества из них появились сомнения в их сердце. Дайхуабин не мог не прошептать Сюаньхуэ, который был рядом с ним. «Кто этот пьяница?» Сюань Хуэ покачал головой, но не ответил. Арена духовных дуэлей выглядела, как и обычно, за исключением того факта, что на ней не было других учителей или учеников. Старейшина Сюань прошел весь путь до середины арены, прежде чем остановиться. Основные ученики также оставались вместе со своими учителями. Старейшина Сюань сказал приглушенным голосом, «Слушайте, ребята, отбор, который вы собираетесь пройти, чрезвычайно прост». Я называю это коллективной хаотической битвой. И Она будет проходить в этой зоне духовных дуэлей, и вы можете атаковать, как и когда вы хотите. В этом конкурсе нет правил. Если вы сдадитесь или будете спасены учителем, вы будете устранены. Последние оставшиеся на арене семь человек будут победителями этой битвы. Хорошо, я все объяснил. «Учителя, будьте готовы! Как только этот старик подаст сигнал, вы можете начать сражаться!» Даже такое бывает. Присутствующие студенты не могли не посмотреть друг на друга в шоке, когда услышали слова старейшины Сюаня. Они никогда не видели такого теста раньше. Здесь было 27 человек. Кроме того, у всех здесь были разные уровни культивации и специализации – Как они смогут что-либо понять из-за такой хаотической битвы? Разумеется, учителя не стали возражать приказу старейшины Сюани, поэтому они один за другим начали покидать арену духовных дуэль. Старейшина Сюани, дожидаясь реакции учеников на арене, внезапно поднял горлянку в своей руке и закричал ⁇ Начали! ⁇ В этот момент фигура старейшины Сюаня исчезла, в результате чего на арене духовных дуэлей остались только 27 основных учеников внешнего дворика. Внезапное изменение событий действительно произошло слишком быстро, поэтому присутствующие студенты на мгновение замерли, услышав крик старейшины Сюаня. Сразу после этого все они приняли различные решения. Реакция Юйхау была чрезвычайно быстрой. Он сразу же протянул свои руки и схватил руки Вандуна и сяу-сяу. После этого из его спины вырвался свет, и он выстрелил в сторону Бэйбэя, потащив двух друзей прямо за собой. На этом 61 глава закончилась. Вы уж извините, что только одна глава. Просто на записи не слышно, но поверьте, я ее перезаписываю очень много раз, так как ковид побуждает кашлять раз за разом. Кто болел, те поймут меня. Извините и вынужден откланяться. Услышимся с вами в следующей главе.